Глава вторая. Джуди подобралась поближе и увидела, что Гидеон Грей занимается тем, что у лис получается лучше всего задирает малышей. "А ну отдавай сейчас же свои билеты, или я тебе копытце вместо рожек вставлю", сказал Гидеон, после чего толкнул малышку. Затем он отобрал у овечки билеты и стукнул её ими же. "Бе-бе!", передразнивал он. "И что ты сделаешь? Заплатишь?" "Ой!" Взвизгнула вечка. Прекрати, Гедеон, эй, твёрдо окликнула его Джуди. Ты слышал, что она сказала? Прекрати. Гедеон посмотрел на Джуди и ухмыльнулся. Отличный костюм, неудачница, прорычал он. Ты, наверное, совсем с ума сошла, если считаешь, что кролик может стать полицейским. Будь так добр, верни моему другу билеты, сказала Джуди, сохраняя спокойствие. Гедеон зарычал и запихнул билеты поглубже в карман. А ты забери. Но только осторожнее, ведь я же лис, а ты сама сказала в своей глупой пьеске: мы хищники, когда-то охотились на вас. И эти инстинкты убить у нас в ДТП. Ты хотел сказать ДНК? прошептал один из волчат приятелей Гедеона. Не учи учёного, Тревис, сказал Гедеон раздражённо. Я не боюсь тебя, Гедеон, сказала Джуди. После чего Гедеон толкнул Джуди так сильно, что она с глухим стуком упала на землю. Её глаза наполнились слезами. "А теперь боишься?" спросил Гедеон зловеще. Остальные троеадные зверята спрятались за деревом, оставив Джуди один на один с хулиганами. "Смотри, как нос задёргался", сказал Трэвис насмешливо. "Боится? Давай, зачежь, которая сишка, плачь! Плачь, плачь!" дразнил ее Гедеон. Бам! Прежде чем Гедеон успел сказать еще хоть слова, Джуди оттолкнула его задними лапами прямо в лицо и сбила с ног. Но он тут же вскочил и при этом был очень зол. А, а ты не умеешь вовремя остановиться, да? – сказал Гедеон, выпуская когти словно пять острых лезвий. Он ударил Джуди по лицу, вонзая острые когти в ее шкурку и оставляя кровоточащие царапины. После чего он сбил её с ног и прижал её голову к земле. "Я хочу, чтобы ты вспоминала об этом моменте", холодно сказал Гедеон. "Каждый раз, когда вдруг возомнишь, что можешь стать кем-то кроме глупого кролика, выращивающего морковку". Гедеон с приятелями ушли, посмеиваясь, оставив Джуди в грязи. Она поднялась, вытерла кровь со щеки и посмотрела им вслед. "Ой-ой, достала же тебе", сказал Барашек Гардт. Ты в порядке, Джуди, спросила Шарла, овечка, у которой задиры отобрали билеты. Джуди вздохнула и вытащила что-то из переднего кармашка, широко улыбаясь. Вот, возьми, сказала она, протягивая украденные Гидеоном билеты. Ха-ха, ты забрала билеты, сказала Шарла. Какая ты молодец, Джуди, воскликнул Гаррет. Гидеон Грей сам не знает, о чём говорит, добавила Шарла. Джуди нахлобучила свою полицейскую фуражку на голову и с решительным блеском в глазах сказала: "Но «Ну, в одном он прав. Я не умею останавливаться".